Массаж лица Массаж лица подразделяется на массаж лба, глазниц, носа, щек, носогубной складки, ушных раковин по показаниям. Массируемый чаще сидит, но может и лежать на спине. Массажист стоит позади массируемого или сбоку от него. Для улучшения видимости области массажа перед массируемым поставить зеркало. Массаж лобной области. Производится поглаживание плоскостные, глажение в направлении снизу вверх от надбровных дуг к линии начала роста волос. От середины лба к височным областям. Растирание прямолинейное, круговое, спиралевидное. Штрихование все приемы проводить переступанием во всех направлениях. Разминание, надавливание прерывистое, щипцеобразное, пощипывание первым-вторым пальцами по всей поверхности лобной области. Вибрация, пунктирование, пальцевой душ, приемы точечного, локального и линейного массажа. Все приемы чередовать с поглаживанием, проводя по 4-5 пассов. Массаж области глазницы. Производится поглаживание верхней части орбиты по направлению к височным областям. В нижней части орбиты по направлению к переносице, к внутреннему краю глаза. Плоскостное, щипцеобразное. Растирание прямолинейное, круговое. Штрихование по тем же линиям. Разминание. Надавливание щипцеобразное в верхней части орбиты, в нижней по направлению к переносице. Вибрация пунктирования, поколачивание пальцами, приемы точечного массажа. Массаж щечной области. Производится поглаживание по направлению к ушным раковинам. Плоскостное, щипцеобразное, глажение. Растирание круговое, прямолинейное, спиралевидное. Штрихование, пиление. Разминание щипцеобразное, надавливание, сдвигание, растяжение. Вибрация, пунктирование, пальцевой душ, точечный массаж. Массаж области носа. Производится поглаживание, плоскостное, щипцеобразное. Растирание прямолинейное, круговое, щипцеобразное, штрихование. Разминание, надавливание, щипцеобразное, пунктирование. Сотрясение, концевыми фалангами первого, второго пальцев. Приемы точечного массажа. Все движения проводить от кончика носа к переносице. Массаж области рта и подбородка. Производится поглаживание от средней линии по нижнему краю челюсти к заушным областям, от крыльев носа к мочке уха, от углов рта к ушным раковинам плоскостное глажение, щипцеобразное, растирание круговое, прямолинейное, спиралевидное, штрихование, щипцеобразное, разминание, надавливание, щипцеобразное, растяжение, сдвигание, вибрация, пунктирование, пальцевой душ, похлопывание, приемы точечного массажа. Все приемы чередовать с поглаживанием. При массаже носогубной складки движение проводить от нижней части середины подбородка к носогубным складкам до крыльев носа. Показания. Массаж лица назначает при заболеваниях и травмах тройничного лицевого нерва, повреждениях и травмах мягких тканей, а также костей черепа, в заболеваниях и повреждениях кожи, после оперативных вмешательств и в косметических, гигиенических целях, для профилактики старения лица.